Увлекаемый хороводом огнепоклонников, мальчик невольно оказался возле реки, впадающей в озеро. И тут было много чудесного и необычного. Свежие венки, покачиваясь, плыли по реке, а на венках мерцали жемчуга, звездочки, сошедшие с неба. Русоволосые русалки, посмеиваясь, выходили на песчаный берег, Водяной из темного своего дворца из глубокого омута вышел, отфыркиваясь и протирая глаза, густо поросшие бровями и ресницами из тины, в которых серебрилась мелкая рыбешка, проворно ускользающая в воду. Леший из далекого урмана двигался на свет священного огня. На лишаке медвежья шуба раскосматилась, любил пошутить окаянный, Оборотившись медведям, и шутки его порой доводили заблудившихся людей не только что до слез, до обморока. Густая и длинная борода лишака, перекинутая через плечо, то и дело цеплялась за кусты, за деревья, клочки оставались, как сено, выдранное вилами из прелого стога. Леший только крякал, да зубами брякал, пересиливая боль. Следом за ним кто-то сердобольный поспешал, прислужливо распутывая бороду, а кто-то ворчал с потаенным злорадством. «Попался?» «Да ничего и не попался», — угрюмо отвечал Лишак. «Сам пришел, без конвоя». «Сам, Сусам, а ну-ка, сымай эту шкуру, хватит страх на людей наводить». Остановившись, леший потряс плечами и медвежья шуба, Словно бурая сосновая кора, Шумно сыпалась под ноги. Давно уж снять собирался, Вздохнул лишак, вытирая потный лоб, Страсть какая, жарынь. Дух огонь, а как же ты хотел, Привык сидеть в сырых своих болотах, И не стыдно, седой уже, А все дурные шутки в голове. Сердобольный тот, кто распутывал лишачу бороду, сказал примирительным тоном. Ну что вы пристали? Человек сюда шел, черти откуда, всю бороду, всю душу в клочья задрал. Иди, милок, иди, поклонись духу огню, а уж потом за чаркой погуторим. Две сороки, как две погремушки, пролетели над вершинами деревьев. Усевшись поближе к духу огню, сороки сделались похожими на райских птиц, раззолоченных от хвоста до клюва. И если бы они могли молчать, их бы приняли за сказочных гостей из Поднебесья. Но молчать сорокам, двум подружкам, это же немыслимое дело. И вот они стали трещать, как базарные бабы, новостями делились. Сам дракон сегодня обещался быть. Да что ты говоришь? Ей-богу, обещался. Приду, говорит, а чего мне? Сколько можно, говорит, торчать в подземных дворцах своего царства. Надо, надо, пущай появится, пущай покаяться, ведь он, парнишка-то, чуть не сгубил. Ты про кого это кума? Да вон он. Сорока крылом показала. У берега, бродит. Герой, что ли? Пастушок. Ага, он самый. А из-за чего дракон-то взбенился? Спроси, сорока развела крылами. Голов-то много, а порядка-то мало. Кусты понад рекою затрещали вдалеке. Затем сухое дерево, а землю бухнуло. Сороки, затихая, перелетели повыше, подальше от духа огня. «Ой!» – прошептала одна, подслеповато глядя в темноту. «Кажется, идет семиголовый бес». Нет, успокоила другая глазастая, это медведюка, он в прошлую зиму-то был шатуном, тоже грехов натворил, но молодчина, что пришел покаяться, нынче все грехи сгорят в огне, в воде утонут. Как хорошо в эту ночь было всем на земле, и зверям, и людям, и цветам, и травам. Как тепло и приятно было хороводить кругом огня, а потом сидеть, смотреть ему в золотые мудрые глаза и слушать, слушать горячее красное слово священного древнего духа. В эту ночь во всей природе была разлита Божья благодать, И повсюду мерещилось что-то прекрасное, дивное, Говорящее с мальчиком языком добра и языком любви. Волхование милой природы обещало ему что-то великое, светлое. Он это втайне предчувствовал. Он это слышал в голосах деревьев, Изредка вскипающих по теплым ветерком, В шепоте травы, цветов и звезд, Отраженно купавшихся в реке, вместе с русалками и водяными. Он это понимал той золотой сердцевиной существа, той несказанной частицей мудрости, которая живет в каждом человеке, да только рано или поздно умирает почти у всех. Почти, но не у всех. У избранных та золотая частица мудрости остается в бессмертной душе навсегда, и они становятся счастливыми перемена судьбы, вот что было ему уготовано. Сам того не сознавая, мальчик в ту ночь оказался на пороге больших откровений. Ведь это был знаковый день, 24 июня, день летнего солнцестояния. Это был особый день, и ночь была особая. Такая ночь, где сон и явь, или, как в старину говорили, явь и навь, изумительным образом переплетаются. И голоса ветров, и голоса веков повествовали мальчику о том, что давным-давно когда-то в дремучей древности народы земли в этот день и в эту ночь славили купала, высоко в небесах. В лазоревом своем чертоге солнце, кола или хорс на расписной колеснице по небесным дорогам выезжало навстречу месяцу. В эту ночь люди со своих ритуальных холмов или на излюбленных полянах возле рек наблюдали за встречей солнца с белоснежной луной. Люди веселились Жгли костры и прыгали через огонь, загадывая желания, испытывая силу и ловкость. Люди песни пели, эхо веселыми волнами катилось по горам и долам. И повсюду оживали вереницы разноцветных хороводов. И текли и струились живые ручейки, где чистыми звонкими каплями были светлолицые девушки и парни, сияющие добрыми чистыми глазами слепящие узорными улыбками, украшенные венками из неувидающих цветов, где сияли не просто росы, великоросы. О, это был великий праздник жизни, который представлялся нескончаемым, и горел, горел всю ночь один большой, незатухающий костер, как большой, незатихающий восторг земного бытия, который когда-то здесь на земле, было воистину райским